аюлиен упивался музыкой цветами красивыми женщинами все окружашей его роскошью а больше всего своим собственным воображением какой чудесный бал сказал он графу просто не налюбуешься чего тут только нет мысли отвечал альтамира но ведь здесь вы граф это ли не мысль да еще мысль взлелеявшие заговоры Я здесь только благодаря моему имени. Но в ваших гостиных ненавидят мысль. Ей надлежит держаться на уровне каламбура из водевильного куплета. Ибо для вашего одрехлевшего общества самое главное — соблюдать приличие. Вам никогда не подняться выше военной храбрости. У вас будут мюраты, но никогда не будет вашингтонов. Во Франции есть только пустое тщеславие. А вот в вас нет этого французского легкомыслия, и вы понимаете принцип полезного. На другой день, занимаясь деловой перепиской в библиотеке, он то и дело возвращался мыслью к своему разговору с графом Альтамирой и прочитанной им за ночь истории французской революции. «Действительно, выходит так, — сказал он себе после долгого раздумья, — если бы эти испанские либералы... «Вовлекли народ в преступление, их бы тогда не выкинули с такой легкостью, а они разглагольствовали, как и я», — вдруг понял Жюльен. «Что я сделал такого, что давало бы мне право судить этих несчастных, которые в конце концов раз в жизни решились и посмели действовать? Кто знает, что испытывают люди на полдороге к великому деянию?» Эти его размышления прервала мадемуазель де которая неожиданно вошла в библиотеку. Но его мысли о Д'Антонах, Мирабо, Карно заслонили для него мадемуазель де Он глядел на нее, не видя ее. Когда, наконец, эти большие широко раскрытые глаза обнаружили ее присутствие, взгляд его потух. Мадемуазель де подметила это с горечью. Она попросила его достать ей том истории Франции Вели, стоявший на самой верхней полке. Жюльен притащил лестницу, нашел книгу и подал ее Матильде, но все еще был не способен думать о ней. Когда Жюльен носил лестницу, он локтем разбил стекло библиотечного шкафа, и тут только он, наконец, очнулся. Он поспешил извиниться перед мадемуазель де Ламоль, он был вежливым, но и только. Матильда ясно видела, что она ему помешала, и что ему доставляет гораздо больше удовольствия предаваться размышлениям, чем разговаривать с ней. Она долго смотрела на него и, наконец, медленно удалилась. Жюльен проводил ее взглядом. Его восхитил этот контраст. Простота ее сегодняшнего туалета по сравнению с изысканной роскошью вчерашнего наряда и лицо ее почти столь же разительно отличалось от того лица, какое у нее было вчера. Эта молодая девушка, такая надменная на балу, сейчас смотрела каким-то почти умоляющим взглядом. «Пожалуй, это черное платье, — подумал Джульен, — еще больше подчеркивает красоту ее фигуры. У нее поистине царственная осанка. Только почему она в трауре? Жюльян совершенно пришел в себя. «Надо мне перечесть все письма, которые я сочинил сегодня утром. Бог знает, что я там написал или пропустил по рассеянности». Он стал перечитывать первое письмо, и вдруг услышал рядом с собой шелест шелкового платья. Мадемуазель де Ламоль стояла в двух шагах от стола и смеялась. Жюльяна охватила чувство досады, его прерывали второй раз. Смех Матильды был притворным, она удачно скрыла за ним свое замешательство. «О чем вы думали, господин сарель Расскажите мне, я прямо сгораю от любопытства, я никому не скажу, клянусь вам». Она удивлялась сама себе, не понимая, к чему она говорит эти слова. «Она умоляет своего подчиненного?» Чтобы скрыть смущение, она добавила шутливо-небрежным тоном. Что заставило вас, обычно такого холодного, превратиться вдруг во вдохновенное существо вроде Микеланджеловского пророка? Этот внезапный допрос возмутил Жюльена, и он заговорил с каким-то ожесточением. Дантон правильно делал, что воровал. Пьемонтские испанские революционеры должны были запятнать свой народ преступлениями. Раздавать направо и налево людям без всяких заслуг командные места в армии и всякие ордена? Ведь люди, которые получили бы эти отличия, должны были бы опасаться возвращения короля. Короче говоря, мадемуазель, должен ли человек, который хочет истребить невежество и преступления на земле, и сам нещадно творить зло? Матильде стало страшно, она невольно попятилась и а затем, устыдившись своего страха, спокойно вышла из библиотеки.